Глава сороковая. Костер. 21 декабря 1983 года. Последний свет озарил вершины холмов. Длинные взбитые облака тянулись над полями, холодное синее небо стояло высоко. Холмы вздыбились узловатыми, застывшими от холода гребнями. Мистер Зеленая машина высадил нас у задней двери, опустил окно. «Я еще приеду на следующей неделе», — сказал он. «Составьте список, что вам нужно». Я кивнула и пошла за Томом. Оба мы были нагружены пакетами из магазина. Земля у меня под ногами была мягкой, пористой, отталой воды. «Эй!» — позвал он из машины. «Руби, подойди на минутку». Я остановилась и всмотрелась в удалявшуюся спину Тома. Он не слышал, просто опустил голову, шел к дому. Видно было, что он задумался. «Что такое?» — спросила я, не приближаясь. «Иди сюда, я хочу тебя кое о чем спросить». Я сделала шаг к машине, в отпечатке моей ноги быстро выступила вода. «Что?» Он смотрел на меня из открытого окна машины. Линии его лица плотно обрисовывали кости, в глазах стояла арктическая синева. «Ты вообще знаешь, как меня зовут?» Я пожал плечами. «Мы вас зовем, мистер Зеленая машина». Он улыбнулся и опустил глаза. «Меня зовут Льюис Блэк. Это тебе что-нибудь говорит, Руби? Ты обо мне слышала?» Я отступила назад, и мои пакеты качнулись. «Нет, а должна? Мне нужно в дом». Я оглянулась, Том уже почти подошел к двери. «Никто обо мне не упоминал?» Я начала мерзнуть. Увидела, как Том уронил пакеты на землю и нахмурилась. «Нет, а что?» «Ладно». Он глубоко вздохнул, выглянул в окно и завел двигатель. Мне показалось, я услышала слова так просто, когда машина тронулась. Потом он уехал, и все стихло, только пели вечерние птицы. Том плюхнулся на мокрую траву в задней двери. Когда я подошла к нему, он плакал, тяжело всхлипывая, задыхаясь. «Что с тобой? Смотри, сколько у нас еды! Все меняется к лучшему!» Он покачал головой, с его подбородка закапали слезы. Том уткнулся лицом в рукав, и мне вдруг показалось, что ему лет восемь. Я опустилась перед ним на колени, одной рукой обхватила его ободранную щиколотку. На ощупь она была холодной, худой, ладони мне кололи, вставшие дыбом волоски. Я оглянулась, не маячит ли где-нибудь тень. Не то чтобы он раньше не исчезал, он частенько испарялся в мгновение или так устраивал, что его было едва видно, как пыль. Но он же вернется, он всегда возвращается. Я вспомнила, как близко видела его в последний раз, каким отчетливым он был как меня испугало его алчное, жаждущее лицо. «Слышишь?» — спросила я, прислушиваясь. «Нет, ничего», — тихо отозвался Том. «Послушай». К нам тянулась издалека тонкая ниточка звука. «Это козы, их не подоили», — в нос произнес Том. Тут я узнала звук, высокое визгливое блеяние, доносившееся из сарая. Оно звучало выше, чем обычно. Том встал и потер лицо. — Черт, почему Элизабет о них не позаботилась? Бросим все в задние двери и пойдем посмотрим. Может, принести ведра? Я уж волную что с Элизабет что-то произошло. Он с нажимом вытер глаза рукавом. — Я принесу ведра и позову ее. Иди козом, они так кричат, как будто им больно. Я вернулась, звеня ведрами. — Я звала Элизабет, но она не ответила. Наверное, вышла. Я задыхалась, Том же снял пальто и закатал рукава до локтей. Он вымыл руки над раковиной во дворе. «Придется помыть им холодной водой. Нет времени ставить чайник, чтобы нагреть». Теперь, когда у него было дело, ему, казалось, стало лучше. «Давай все сделаем побыстрее и поищем Элизабет. Ты и видела, как я даю, и сама пробовала. Пора все это применить на дело». Он обмыл розовое раздуттое вымя Марки чистой рукой. «Марка самая большая», — сказал он. «Думаю, ей хуже всего. Поэтому начну с неё Ты можешь подойти Шону». Я не сразу вспомнила, как именно дует козу, это что-то вроде мышечной памяти. Сосок надо класть на ладонь, плашмя и сдавливать, а не тянусь. Вскоре у нас обоих брызгали на дно металлических ведер тоненькие ручейки молока. От горячего молока, бившегося холодной эмаль, поднимались струйки пары, его запах наполнял морозный вечерний воздух. Тома провелся скорее, чем я, я увидела, как во имя Марки обмякла дойки. Когда он прервался и отошел попить прямо из-под крана над каменной раковиной, Марк тихонько заблеяло, зовя его обратно, чтобы он закончил. Том откнулся щекой в ее теплый бок, видную сквозь жесткую белую шерсть розовую плоть, и наполнил ведро, прежде чем перейти к бутылке. Когда вымя Шона стало на ощупь похоже на пустой воздушный шарик, я села ждать Тома на брикет сена, разминая пальцы. Мышцы для дойки у меня еще не развелись, и пальцы болели. Я смотрела на лицо Тома, на его закрытые веки, все еще красный от слез, пока он не сказал. «Хватит на меня таращиться, Руби, ты меня отвлекаешь». «Да я не таращусь», — сворала я. В доме был жуткий беспорядок и грязь. Не знаю, стало ли хуже с тех пор, как мы уехали, или царящий хаос просто бросился мне в глаза после отсутствия. Пронзительный зимний свет заливал все, подчеркивал разгром в доме. Мы поставили ведра с молоком на кухонный стол и накрыли их марлей, чтобы в них не падали и не утонули мухи. Том безучастно взглянул на груду грязных тарелок в раковине, на пятна кроличьей крови, въевшейся в деревянную столешницу, на помойное ведро, из которого вывалился сбоку и встал высокой волной мусор. На плите спереди виднелось длинное засохшее бурое пятно. «Смотри!» Я сняла с плиты сковородку. «Элизабет, наверное, пыталась сделать подливку? Здесь воняет?» «Еще бы! Я себя ночами спрашиваю снова и снова. Как мы вообще со всем этим справимся?» Из камин в гостиной высыпался пепел, словно в дымоход упала птица. Персидский каминный коврик покрывала серая пыль и кусочки горелого дерева. «Элизабет!» голос Голостома отразился от деревянных панелей на стенах возле лестницы. «Элизабет, где ты?» Он обернулся ко мне, и надо мной нависло его бледное лицо. «Мне даже искать не хочется. Что, если она с собой что-то сделала? Что, если бы пыталась со всем этим покончить? Не надо вот так оставлять ее одну. Она об этом говорила до того, как ты к нам пришла, как о решении наших проблем, понимаешь? О том, что мы должны сделать это вместе, вроде соглашения». В его голосе послушались истерические нотки. «Нет, это глупое бредня», — сказала я с уверенностью, которой не ощущала. поищем наверху». Дом без Элизабет стал каким-то пустым, наши голоса отражались от стен сотней эха. Рыжий светильник, ее волос, ее шуршащие юбки и то, как она оклала длинную тонкую руку у тебя на плечо, спрашивая «как ты, дорогая?» заполняли пространство сильнее, чем я осознавала, несмотря на то, что снег таял, будто все еще холодно, словно на дом опустилось одеяло морозного воздуха. Я попыталась вспомнить, когда Элизабет не было здесь или хотя бы неподалеку. «Элизабет!» — перекричала я в коридоре второго этажа. Воздух тут был спертым, электричество горело, хотя стоял белый день. Лампы слегка мерцали — Висевшие на стенах репродукции пейзажей и охотничьих сцен среди полей на покорубившейся от сырости бумаге проплывали мимо нас. «Элизабет!» — теперь заорал Том неожиданно низким голосом. за одной дверей что-то зашуршало, и Том распахнул ее. Занавески были задернуты, отчего в комнате стояла гнетущая тьма, и Том щелкнул выключателем. Это была одна из спален, которой никто не пользовался. Элизабет говорила, что там течет потолок. Из-за двери на нас обрушился холод, постель покрывала ткань, похожая на заржавевшее золото. Я представила, что здесь, в темных углах, живут никем не тревожимые жабы. В одном углу лежала груда материя. Я не поняла, что это за навески покрывала. Теперь комната казалась тихой и пустой. Наверное, мы слышали, как тут возилась мышь или крыса. Она спряталась где-то, затаив дыхание, и ждала, пока мы уйдем. «Нет, ничего», — сказал Том и выключил свет. «Погоди», — отозвалась я. Я кое-что заметила. Тень. Его рука тянулась к чему-то рыжему, и свет заставил ее отдернуть, словно он обжегся. «Что?» Свет снова включился и тускло озарил комнату. Я подошла к груди тряпок. «Элизабет!» Я потянулась и прикоснулась к прядям рыжих волос. Она шевельнулась... Я увидела ее щеку, и мокрую от слез. «Оставь меня в покое». Голос у нее был холодный, равнодушный, совсем никакой, Элизабет. «Что ты вообще делаешь в этой жуткой комнате?» — спросил Том. Она подняла голову и высунулась из гнезда. Я увидела сполохи ее зеленого платья, смешавшегося с разорванной гнилой тканью. Элизабет села, в руке она сжимала что-то, словно хотела это раздавить и уничтожить. «Скажи, что случилось?» — спросил Том. «Мы подоили коз, они блеяли, ждали, когда их подоют, и им было больно?» «Ох, нет, козы, я к ним не ходила». Элизабет с трудом распрямилась, ее зеленые глаза были окремлены красным. «С ними все хорошо, все в порядке», — сказала я. «Не верится, что я про них забыла, все это чертово письмо». Она разжала ладонь, и белая бумага распустилась цветком. «Оно от мамы и папы». Питера и Рос, уроды. Том присел рядом с ней на корточке. Что пишут? Она поскребла страницы, расправляя их. Отправляются на Шри-Ланку. Там какой-то детский дом, куда они едут волонтерами. Какова ирония? Дай посмотреть. Том сощурился, глядя в письмо из-за ее плеча. На год, Том, и смотри. Она подняла оскомканную бумажку и тоже ее расправила. Это оказался конверт. Элизабет откинула клапан и потрясла конверт, словно показывая фокус. Из него должно было что-то выпасть. «Ничего. Чека снова нет. Даже не упоминают про чек». Ее голос взвился. «Я больше твою мать так не могу. Все гниет и портится. Не могу. Руби, тебе надо вернуться домой, какие бы ни были у тебя родители. Этот корабль тонет, мы все сдохнем от голода в этой дыре. Это несправедливо, Том». Ее голос становился все выше и выше. «Нечестно вот так нас бросать». «Они мне сказали, что я справлюсь, но я не могу это слишком, не могу, не могу, не могу!» Она колотила пятками в пол в такт словам. «Элизабет», — произнесла я, — «хватит, все хорошо, внизу есть еда, полно еды». Утром мы принялись за уборку. Том раз за разом наливал полную раковину кипятка и мыл посуду. Он пять раз наполнял большую каменную раковину, пока я подметала мусор, вывалившийся из ведра. «Где Криспин?» — хотела спросить мне. «Он никогда ничего не делает по хозяйству». Но я сдержалась. Не хотела портить хорошее настроение, расходившееся по дому. Я свернула золотую ткань в кроличьей крови и сунула ее в мусорный мешок к пустым консервным банкам и упаковкам. Эту кровь было не отстирать. Я показала Элизабет хлопушке и мишуру, лежавшие в пакетах рядом с едой. А Том задрял брючину, и Элизабет, смеясь, похлопала в ладоши, глядя на носки в зеленую и красную полоску, которые он ей показывал. «Такие теплые удобные», — сказал он. «Смотри, мы вот что еще купили. Увидели, что на них скидка». Том вытащил упаковку бенгальских огней. «Мы забыли про ночь Гая Фокса, и я решил, что можно устроить ее сегодня». Он махал бенгальскими огнями в воздухе, словно они уже горели. Когда в тот вечер ожило затрещал костер, на душу у меня не было ничего, кроме мира. В Том весь день до темноты усердно трудился, складывая костер из упавших веток, среди которых затесался непарный обеденный стул. «У нас их все равно слишком много», — сказал Том. «Кому нафиг нужны двадцать три обеденных стула? На один-то дом». Сгустилась тьма, и я смотрела на лица Тома и Элизабет при свете костра. Может, они мне и не были родными по крови, но были чем-то вроде того. Тут было нечто важнее крови, если такое вообще возможно. Я любила их обоих, и это чувство заставляло меня дрожать в шубе. Но то была хорошая дрожь, радостная. Все было как надо. Мы ели, отдающие дымом, сосиски, положив их между кусками хлеба. Ели прямо руками, и нам на запястье капал кетчуп. «Поберегись!» В круг света вышел Криспин. Наверное, его, как мотылька, притягивал костер, горевший в темноте. «Привет, Криспин!» Я знала, что голос у меня тусклый. Я на самом деле не хотела, чтобы он сидел с нами, отпуская свои ехидные замечания. Он бы все испортил. Казалось, у него задумчивое настроение. Он опустился у костра на корточки и стал вглядываться в огонь. И вскоре мы все умолкли. Я смотрела на Криспина. Его серебристые глаза сейчас были похожи на ртуть. Понемногу он перестал двигаться, застыл на корточках по другую сторону костра от меня». «Почему он не шевелится?» — спросила я в конце концов. «Он вообще не шевелится?» — повторила я, и по моей спине, как ледяной дождь, заструился страх. «Он не знает?» — прошептал Том, стоявший рядом со мной. «Чего не знает?» «Руби, пожалуйста, мы не хотим ему говорить», — взмолилась Элизабет. «Потом я тебе все расскажу, когда он уйдет. Прошу, не сейчас. Не нужно». «Конечно, конечно. Тут я все поняла. Как он исчезал сразу на много дней...» и как мне приходилось всё за него таскать и доставать. Он хотел, чтобы я действовала за него в этом мире, потому что я ещё не был готов его покинуть, как женщина в машине, как тень. Он не принадлежал этому миру, уже нет, с тех самых пор, как я впервые его увидела. Почему я не знала? Почему не могла понять? Я взвелась. «Так вот, зачем я вам была нужна. Он умер, так?» Элизабет и Том встали. Том протянул ко мне руки, выставив ладони. «Честное слово, все было не так. тишь пожалуйста, успокойся», — сказала Элизабет. «Нет, я не буду по вашей указке затыкаться», — заорала я. «Он умер, его нет. И вам только поэтому нужно было, чтобы я тут жила». Я сбросила шубу, она упала одной стороной в огонь, а я рванулась в темноту, словно один из кроликов Криспина, сбежавший из собственной шкурки.